Возникла была угроза раскрытия нашего здесь присутствия. Пробираясь как-то по тропе недалеко от Бравая, мы лицом к лицу столкнулись с двумя карибами, шедшими нам навстречу. Мы заметили их в самый последний момент, буквально в десятке шагов от себя. К счастью, мы были готовы к подобной встрече лучше, чем они. Свистнули стрелы, и оба противника со стоном рухнули на землю. Они не успели даже издать крика, предупреждающего других. Сняв с них всю одежду и украшения, мы закопали их тела глубоко в землю, подальше от тропы. И на том и закончилась эта опасная встреча. Таким образом, на нашем счету было уже 12 карибов. Когда настало время решающих действий, я вновь собрал всех на совет и начал разговор так. Хочу еще раз воззвать к вашей совести и чувству человечности. Не так давно вы... Видя страдания людей, приняли решение освободить с плантации Бленхейм тех рабов, которые захотят обрести свободу. Осталось ли в силе ваше решение? Все ответили, что да, осталось. Но дабы открыть рабам путь к свободе, продолжал я, надо прежде устранить препятствия, стоящие на этом пути. Необходимо уничтожить деревню Бравай и живущих в ней карибов. Другого способа я не вижу. Все со мной согласились. «В одной из ближайших ночей нам всем, за исключением трех-четырех человек, которые станут охранять шхуну, предстоит окружить бровай, поджечь деревню и уничтожить всех, кто может представлять опасность для нас и освобожденных рабов». «Какую лучше выбрать ночь, светлую или темную?» – спросил Уаки. «Думаю, лучше светлую, лунную», – ответил я. «Лесная чаще подступает к деревне с трех сторон». И окружив ее, мы не станем выходить на поляну. Откроем огонь прямо с опушки. Главное не выпустите из окружения ни одного воина. Поэтому светлая ночь лучше. В деревне поднимется паника, и карибы бросятся бежать во все стороны. А как со стороны ручья? Вновь поинтересовался Уаки. На противоположной от деревни стороне ручья, тоже по опушке леса, мы расставим своих стрелков. Слово попросила юная Симара. «Белый ягуар, ты сказал, что надо убить только тех карибов, которые для нас опасны, а женщины и дети. Женщин — только тех, которые возьмут в руки оружие, а мужчин — всех старше 14 лет. А кому нет четырнадцати, — враждебно выкрикнул шаман Арасиба, — тех, что отпустим, потом они через три-четыре года ножами перережут на мароваком горло, будут опять...» ловить негров, нападать на другие индейские племена. «Ты этого хочешь, белый ягуар?» Я возмутился. «Нет, этого я не хочу. Но я не хочу убивать детей. Четырнадцатилетние – это уже не дети!» Вскричал «Даже нет», завопила Расиба. И глаза его сверкнули, словно у разъяренного тигра. Сразу же начался общий голдеж. Всем нашхуне вдруг захотелось высказать свое мнение. Только четверо. Арнак, Вагура, Мигуэль и Симара продолжали сидеть молча. Я встал и велел Симаре подать мне шкуру ягуара. И, набросив ее на плечи, дал знак всем умолкнуть. Когда шум стих, я, не скрывая в голосе огорчения, заявил, что ухожу и вернусь через десять минут за окончательным решением. «Оставайтесь людьми племени Араваков, прежде слывшие своей добротой и великодушием», — бросил я им. «Я не верю, что вам свойственна жестокость». Сказав это, я отошел шагов на 20 и сел на корме. Оттуда мне было слышно все, о чем они говорят. Конечно же, мои друзья без труда сумели образумить людей, и все решили, что да, детей младше 14 лет трогать не будут. Не прошло и 10 минут, как ко мне прихромала Расиба, и самым дружелюбным тоном, на какой он был способен, Стал уверять меня в своей верности и дружбе. Подходя, он дружески протянул мне обе руки. «Прости меня, белый ягуар, я всегда был и остаюсь». Он замялся, и тогда я закончил за него. «Знаю, ты мой друг», — и добавил. «Но знай и ты, что я тоже хочу быть твоим другом, но другом настоящего Аравака». Разгром гнезда охотников за невольниками. Подготовка к операции заняла у нас целых три дня. Мы не только пополняли запасы провизии, а шамана Росиба собирал лекарственные травы для ран, но и чистили огнестрельное оружие, на каждого приходилось больше, чем по одному ружью, готовили впрок заряды, точили ножи и топоры, особенно те, что нужны были для рубки проходов в чаще. делали запас стрел, готовили к бою палицы и щиты. Наш план состоял в следующем. После успешного уничтожения деревни Карибов, мы тут же возвращаемся на Исекибу. И в тот же день, не откладывая ни на час, начинаем операцию против плантации Бленхейм. Даем сигнал невольникам к началу восстания и помогаем им захватить и покарать их истязателей. Затем берем в плен плантатора и его семью, а освобожденных рабов отправляем на восток. После этого остается только сравнять с землей всю плантацию. На шхуне среди араваков и всех остальных царил такой подъем и такой боевой дух, что все поголовно хотели идти на Карибов, и никто не хотел остаться охранять корабль. Чтобы хоть как-то утешить тех четверых, кому выпала доля охранять шхуну, Я поручил им важное задание. В ночь, когда мы выступим в Бродвай, они должны будут с величайшей осторожностью подплыть на лодке к речной пристани в Бленхейм и, срезав с причала все имеющиеся там лодки, отвести их в залив, в котором укрывалась наша шхуна. К сожалению, кроме четверых воинов, выделенных для охраны шхуны, еще пять человек, четыре воина и одна женщина, стали накануне операции жертвами вампиров, которых немало было здесь, в устье Майпури, а потому из-за крайней слабости тоже вынуждены были остаться на корабле. И вот настала решающая ночь, которая должна была нам принести победу или гибель. Как только опустилась тьма, мы, около 70 человек, переправились на двух итаубах и одном кореале через реку. И здесь, спрятав лодки в прибрежных зарослях, вошли знакомой тропой в джунгли. Впереди шел Арнак со своим отрядом и Дамьяном в качестве проводника. За ним отряды Вагуры и Уаки. Потом мой личный отряд разведчиков Сарасиба, Мигуэлем и его неграми и негритянками, а замыкал колонну Мендука с восьмью его вараулами. Аравакские женщины, как и мужчины, Шли вместе с нами в полном боевом снаряжении. Было довольно светло, на чистом небе мерцали звезды. А после того, как мы прошли лесом около мили, взошла луна, и свет ее пробивался сквозь ветви деревьев. Джунгли есть джунгли, и, как обычно, в тропическом лесу со всех сторон неслись голоса различных зверей. И кто мог сказать, что это? Приветственные клики, предостережения... или угроза. Все вокруг нас квакало, шипело, скулило, стонало, хрипело. Ах, да кому под силу распознать все то, что крылось в густых зарослях? И сколь многообразен и дивен был шум вокруг нас в джунглях, столь же разные и противоречивые мысли обуревали человека. Чувство праведного гнева и желание помочь порабощенным неграм понуждало нас идти на бродвай, и разгромить врага. Но из подваль нас начинали точить сомнения, а такое ли уж праведное дело мы вершим, идя убивать? Все мы знали, что да, это действительно дело правое, но откуда же тогда брались эти навязчивые мысли? Я огляделся и увидел, что рядом со мной нет Симары, моего верного ангела-хранителя. Оказалось, она идет в шагах в двадцати сзади вместе с четырьмя негритянками. которых она в последнее время трогательно опекала. Вскоре она догнала меня, и я возарился на нее с нескрываемым изумлением. Как и все обнаженные в одной набедренной повязке, она была увешана оружием, что называется, с ног до головы. Лук, размером, правда, поменьше обычного, но в сильных ее руках оружие грозное, висел у нее на левом плече, рядом с колчаном, полным стрел. На поясе с одной стороны пистолет и шомпол, с другой нож и топорик в ножнах. На спине плетеная корзина с с провизией. И все это словно ничего не весело. Она шла легко и мило улыбалась. Луна поднялась уже высоко в небо и стала еще светлее. Около полуночи на подходе к деревне я выслал вперед разведчиков. Ничего особенного они не обнаружили. Деревня спокойно спала. Только лаяли собаки. Где и какой отряд должен был расположиться вдоль опушки, было говорено заранее. Мы быстро окружили весь Бродвай со всеми его хижинами, в основном построенными без стен, так называемыми бинабами. Селение не имело никакой ограды, а ручей, протекавший с одной стороны деревни, был совсем мелким. Это полное пренебрежение, какой бы то ни было внешней защитой, Следовало отнести лишь за счет уверенности, что никто не посмеет напасть на самых воинственных и храбрых воинов Гвианы. Сложенные в огне упорные мешки тлеющие лучины выполнили свою роль. Привязанные к острию стрелы, метко выпущенной из лука, они на лету разгорались, впивались в сухие кровли хижин и сразу же вспыхивал пожар. Наши стрелы легко достигли центра деревни. И там начался кромешный ад. Перепуганные обитатели выскакивали во дворы, воины хватали первое попавшееся под руку оружие. Со стороны леса раздались первые ружейные выстрелы и засвистели смертоносные стрелы. Затем мощный грохот разнесся по верхушкам деревьев. Это стрелки, вооруженные дальнобойными мушкетами, дали сверху прицельный залп по воинам, метавшимся в центре селения. Внезапность оказалась ошеломляющей. Полная паника, хаос, растерянность. Казалось, отовсюду, со стороны леса, неслись тысячи пуль. Джунгли превратились для карибов в страшное чудовище, изрыгающее убийственный град. А пули редко не достигали цели. Вот когда сказалась многомесячная тренировка. С трех сторон, с земли, с деревьев, леса, поливали карибов огнем. С четвертой стороны, там, где деревня подходила к ручью, пока было тихо. Здесь затаились вараулы, усиленные пятью неграми Мигуэля, а на самом левом крыле – моим резервным отрядом. Лишь спустя какое-то время карибы разобрались в обстановке и бегом бросились к ручью. Но поздно. Несколько хижин горело уже здесь, освещая поляну, так что карибы представляли собой прекрасную мишень не только для стрел, но даже для пистолетов. женщин и детей мы пропускали, не трогая. Они свободно убегали в лесную чащу. Стремясь усилить среди в панику и не дать им прийти в себя, наши стали выкрикивать, как некий боевой клич, «Белый ягуар!» И когда этот клич загремел со всех сторон и со стороны леса, и от ручья, звучало это впечатляюще и грозно, словно смертельный приговор досели непобедимым карибским воинам. Да так оно и было. Правда, то одному, то другому Карибу суматохе удавалось достичь какого-нибудь Аравака или Вараула и пронзить его на вылет копьем, но случалось это редко. И потом неизбежно завершалась гибелью Кариба. Часть молодых и здоровых Карибок мы задержали, имея в виду использовать их для переноски добытого оружия. Этим занимался Уаки и половина его отряда на восточной окраине деревни. Там, где проходила тропа, ведущая на плантацию Блинхейм. Чтобы пленницы не разбежались, правые руки их привязали к общей веревке. Когда девушек набралось около двадцати, я подошел и спросил, все ли они карибки. Все, все, нехотя откликнулись женщины. А я нет, я не карибка, громко выкрикнула одна. Я велел ей выйти из толпы. Оказалось, что это была... «Аравакская девушка с берегов Померуна». «Как ты сюда попала?» – спросил я по-аравакски. «Меня похитили. И когда это было?» «Два года назад». «Ты хочешь вернуться домой, на Померун?» «Конечно. Встань тогда в сторону, да смотри, чтобы тебя не связали вместе с карибками. А больше здесь нет чужих?» Среди задержанных оказалась еще одна девушка из другого племени – Макуши. Ее тоже освободили, и она присоединилась к первой. Впрочем, и схваченным карибкам ничего не грозило. После того, как они перенесут оружие в Блинхейм, мы их освободим, и они вольны будут идти, куда хотят. Не трогали мы и ребятишек. Они то и дело проскакивали сквозь наши ряды, разбегаясь во все стороны от пылающего селения и устремляясь в спасительный лес. Деревня разбойных карибов догорала. Мы нанесли им сокрушительный удар, но нашу руку направляло само проведение и чувство высшей справедливости. Я распорядился прочесать все поле битвы, подобрать раненых и брошенное оружие. Карибов, оставшихся в живых, мы не нашли. Зато собрали огромное количество оружия, которое предназначалось невольникам с плантаций. Орнак, сколько примерно карибов пало в бою. Мы насчитали человек 50. Ну вот, значит, на 50 охотников за рабами в здешних лесах стало меньше. А труп их вождя, этого красавца, Ваньявая, нашли? Нет, похоже, его не было в деревне. Нагрузив пленных карибок добытым оружием, в том числе несколькими совсем не дурными мушкетами и ружьями, мы двинулись в обратный путь. По тропе, ведущей в Бленхейм. До рассвета оставалось еще несколько часов. К сожалению, за эту победу нам пришлось... заплатить жизнью четырех воинов, а шесть человек было ранено. конец плантации Бленхейм. План уничтожения плантации Бленхейм был продуман заранее и разработан столь же тщательно, как и план ликвидации деревни Бравай. Предполагалось, что получив от нас оружие, невольники должны будут сами поднять восстание и сами покарать наиболее жестоких и безжалостных своих угнетателей. Отряду Уаки предстояло перекрыть все дороги. ведущие из Бленхейма на север, а также на лодках отрезать путь бегства по реке. Надо было, чтобы вести о бунте в Бленхейме как можно дольше не доходили до Ньюки и Каверала. На отряд Вагуры возлагалась обязанность оказать помощь негру Виктору в организации боевых отрядов из числа рабов при необходимости поддержать восставших. Пожалуй, наиболее трудная задача стояла перед отрядом Арнака, ему предстояло обеспечить, чтобы ни один из двух десятков вооруженных палачей-надзирателей не успели открыть огонь и вообще организовать какое бы то ни было сопротивление. Мой отряд должен был неотступно следовать за мной для охраны плантатора и его семьи. Владельцы всех трех плантаций с семьями были нужны мне в качестве заложников. Это стало бы важной гарантией успеха при окончательном расчете с колониальными властями. Когда мы подходили к Блинхейму, уже совсем рассвело, из-за туманного горизонта всходило солнце. Плантация была охвачена волнением. Никто не вышел на работу, все рабы и мужчины, и женщины с детьми стояли на открытой лужайке перед домом плантатора. Возбуждение и ярость, доведенных до отчаяния людей, были так велики, что хватило бы одной искры, и они, вооруженные одними палками, Готовые были броситься уже на усадьбу. А там, на широкой веранде, в сомкнутом строю, уже стояла стража плантатора с Мулатом Давидом во главе. Здесь же были 8 до зубов вооруженных надзирателей, люди, управляющего плантацией, голландца Крисена. Крисен был для всех грозой, не меньше Мулата Давида. Ни самого плантатора, ни его семьи нигде не было видно. Вероятно, они отсиживались в доме. К счастью, наш друг, негр Виктор, сумел сдержать ярость толпы рабов. Малейший повод с их стороны мог бы привести к ужасному кровопролитию и, скорее всего, свел бы на нет весь наш план восстания. Виктор встретил нас с явным облегчением. Принесенное карибами оружие для восставших сложили недалеко от усадьбы. 18 пленных карибок перешли от Уаки под надзор Вагуры, а сам Уаки, освободившись от охраны пленниц, поспешил с частью своего отряда усилить наши дозоры, перекрывавшие пути бегства с плантации Бленхейм. Тем временем Марнак, с группой своих отборных стрелков, ни на минуты не теряя связи с основными силами отряда, незаметно смешался с толпой рабов. А Вагура помог Виктору раздать принесенное огнестрельное оружие тем неграм, которые умели им пользоваться. Часть отряда Вагуры, оббежав усадьбу, без труда справившись с чернокожей дворней, подожгла дом с противоположной стороны у фасада, В это время Крисен и вся его вооруженная банда, не сознавая, казалось, нависшей над ними опасности, стоя наверху на веранде, все свое внимание сосредоточили на толпе перед усадьбой. Надрываясь, Крисен изрыгал проклятие, обвиняя рабов в преступлении перед Богом и людьми и грозя им страшными карами. Он все орал и орал, но сегодня его страшные угрозы уже никого не пугали. Рабы, вдохновленные присутствием Мараваков, пропускали все угрозы управляющего мимо ушей. Вдруг в какой-то момент два сильных негра подняли на руках Виктора над толпой, и, о диво, он резким взмахом руки и громовым голосом заставил Криссена умолкнуть. От столь неслыханной дерзости раба Крисен, казалось, не только совершенно остолбенел, но едва не задохнулся от ярости. «Давид!» Рявкнул он, обращаясь к стоящему рядом начальнику стражи и указывая перстом на Виктора. «Этот бандит сошел с ума. Стреляй в эту собаку! Стреляй, быстро!» Виктор находился от веранды в каких-нибудь сорока шагах. И верный, как пес Давид, резко вскинул к плечу ружье. Но тут же захрипело и медленно повалился на пол веранды. Горло его было на вылет пробито стрелой. «Я оглянулся. Семары поблизости не было». «От имени группы освобождения!» продолжал Виктор по-голландски тем же громовым голосом, а в торопливо переводил мне. «Заявляю, все, кто на плантации Бленхейм издевался над людьми, будут немедленно казнены». «Иисусе, что здесь происходит?» во весь свой голос взвизгнул Крисен и, обращаясь к своим людям, скомандовал. «Огонь! Стреляйте же, черт вас побе...» и на полусловии умолк, пронзенный стрелой. Кое-кто из его свиты, не целясь, выстрелил из ружей в толпу рабов. Но тут же, практически в тот же миг, они были сражены градом пуль, пущенных из толпы, и рухнули на веранду. Оставшиеся в живых предатели бросились бежать, хотели укрыться в доме, но и их настигли меткие пули. В одну минуту все было кончено. Охраны плантации больше не существовало. Пожар тем временем охватил усадьбу. Из верхних ее окон повалил дым. Я велел хуюди части моих разведчиков и Марии, хорошо знавшей расположение комнат, ни минуты не мешкая ворваться в дом и вывести из огня семью плантатора, его самого, заверив, что их жизни ничего не угрожает. Тем не менее, когда все святое семейство тащили из горящего дома, они отчаянно сопротивлялись, особенно плантатор, который слепой своей ярости отбивался ногами, фыркал и плевался. Крутите его и привяжите к столбу, распорядился я. Рыдающую его жену я велел отвезти в дом и дать ей три минуты, чтобы она собрала все самое ценное, что сможет унести. В помощь ей я выделил двух разведчиков. Не пойду, вы хотите меня ограбить, но в глазах ее сквозь слезы сверкнула ярость. Глупая женщина, одумайся, прикрикнул я на нее. Тебе предстоит начать совсем новую жизнь. Подгоняемая разведчиками, она, наконец, вняла голосу разума, бросилась к дому и через минуту выбежала, волоча за собою мешок со своими сокровищами. Арнаку и его отряду я поручил опекать семью плантатора. Звали плантатора Рейнат. Многие негры, немало натерпевшиеся от Рейната, хотели тут же расправиться с ним и со всей его семьей, но более сдержанные и благоразумные вняли увещеваниям Арнака И общими усилиями оттеснили обезумевших от праведного гнева людей, убедив их, что сейчас не время упиваться местью и сводить счеты, а нужно как можно быстрее уходить с плантации. Усадьба догорала. Пламя перекинулось на другие постройки, и они тоже заполыхали огромными кострами. Наспех сформированные Виктором и Дамьяном отряды негров стали готовиться в путь. Мы снабдили их в дальнюю дорогу запасом провизий. Конец плантации Бленбург. Вдруг все мы, и негры, и араваки, и я замерли. со стороны реки донесся приглушенный расстоянием выстрел из мушкета. Потом еще и еще один. Это не мог быть отряд Уаки, поскольку он охранял выходы из плантации Бленхейм совсем рядом, недалеко от нас. Выстрелы же доносились откуда-то с верховьев реки со стороны плантации Бленбург, удаленно отсюда примерно миль на пять. Именно в той стороне увидели мы и первые клубы дыма на горизонте. Явное доказательство того, что в Бленбурге вспыхнуло восстание и начался пожар. Опрометью мы бросились на высокий берег Эсекибо. На бегу я выхватил подзорную трубу, с которой в последние дни не расставался. От плантации Бленбург по направлению к нам плыли, держась ближе к берегу, две лодки Кореали. И хотя до них было еще довольно далеко, «Я различил в лодках около 20 человек, и, судя по одежде, среди них семейство господина Лоренса Зигилара, хозяина плантации Бленбург. Все они были до зубов вооружены. По всей вероятности, хозяин плантации со своими приспешниками, управляющими, надзирателями и стражей бежали от восставших рабов и решили искать убежище в столице колонии, куда теперь и направлялись». «Негры, как можно было догадаться, преследовали их по берегу, а беглецы от них отстреливались. Именно эти выстрелы мы, вероятно, и слышали. Арнак и Вагура взглянули попеременно в подзорную трубу и подтвердили верность моих наблюдений и вмиг поняли всю опасность сложившегося положения. Если лодки с этими негодяями прорвутся в столицу, нам не сдобровать. Завтра же на голову нам свалится погоня». Что делать? Надо их не пустить. Да, согласился я. Действуйте, но плантатор и все его семейство должны попасть к нам в руки живыми и невредимыми. Было решено, что Вагура со своим отрядом и половина отряда Арнака тотчас же выведет из укрытия наши Итаубы и Кореаль. Вторая Итауба с отрядом Уаки находилась в засаде, охранявшей реку неподалеку от Бленхейма. И все три лодки с вооруженными отрядами перекроют путь по реке двум лодкам с плантацией Бленбург, заставив их как можно ближе прижаться к берегу в районе Бленхейма. А тут уже Арнак и я довершим дело. Сейчас время морского прилива, и две лодки из Бленбурга едва тащатся против течения, заметил я, наблюдая в подзорную трубу. Здесь они будут не раньше, чем через час. А ты, Вагура, тем временем должен успеть со своими двумя лодками присоединиться к лодке Уаки. Прежде всего следует снять рулевых, а потом всех вооруженных людей и любой ценой захватив живым плантатора и его семью. А если плантатор начнет отстреливаться? Попытался было возразить Вагура. «Черт побери!» – буркнул я. «Зря вы что ли учились метко стрелять? Разве так уж трудно будет прострелить ему руку?» Вагура ухмыльнулся и кивнул в знак согласия. Затем исчез со своими людьми в зарослях. Не прошло и получаса, как они на Итауби и Кориали присоединились к лодке Уаки и вместе перекрыли почти всю ширину реки. По пути Вагура успел к тому же усилить нашу засаду на главной тропе, ведущей с плантации Блинхейм в столицу. Это было не лишней предосторожностью. В окрестных джунглях могли бродить жаждавшие мести карибы, которым, возможно, удалось вырваться из деревни. Не пренебрегая никакой возможностью привлечь беглецов из Бленбурга к нашему берегу, я велел нескольким аравакам надеть добытые в прежних стычках карибские украшения и открыто стать на высоком берегу реки. Надменный вид этих карибов, верных псов голландских колонизаторов, с их страшными палицами и не менее грозными мушкетами в руках, горделиво выставляющих напоказ белый пух королевского грифа, не мог, конечно, вселить радость и надежду в сердце плантатора его приспешников. Завидя на середине реки три лодки Вагуры и Уаки с вооруженными войнами, а на высоком берегу среди толпы каких-то людей своих карибов, беглецы действительно стали приближаться к нашему берегу. Когда они были уже совсем близко, над рекой разнесся громкий голос Фуюди, усиленный рупором, который он предусмотрительно смастерил из древесной коры. Белый ягуар повелевает плантатору Минхеру Зигелару и его семье немедленно сойти на берег. Белый ягуар гарантирует им жизнь. После короткого замешательства на обеих лодках поднялся неописуемый переполох и паника. Словно в разворошенном змеином гнезде. Кто-то даже с испугу выстрелил из ружья. «Спокойно!» — вновь прогремел голос Фуюди. «Повторяю в последний раз волю белого ягуара. Плантатору и его семье немедленно сойти на берег. Ни один волос не упадет с их головы. На размышление десять секунд. Сидевшие в лодках и не думали подчиняться. Они совсем потеряли голову. Один из беглецов прицелился из ружья в Фуюди, но не успев нажать курок, рухнул сраженный пулей с берега. Одной из завидных черт наших воинов, кроме меткости, была и молниеносная реакция. И тут же сразу грохот десятка ружей слился в единый сокрушительный залп. С расстояния в пятьдесят или того меньше шагов все пули достигли цели. «Осторожнее!» — крикнул Фуюди. не стрелять в плантатора и его семью. К счастью, все семейство еще до залпа легло на дно лодки, и наши пули сверху, с берега и сбоку, с лодки никого из них не задели. Команда же обеих лодок была уничтожена полностью. Вся операция против беглецов Бленбурга прошла успешно. Семью плантатора, состоящую из его жены и двух малолетних детей, Я передал на попечение Арнаку и его отряду. Все более густевшие клубы дыма над плантацией Бленбург говорили за то, что рабы там довершали дело уничтожения обителей своих мук, сжигая, вероятно, все, что способно было гореть. Плантации Бленбург больше не существовало. Необычайная плантация Вольвигант. Насыщенный грозными событиями день был уже на исходе. Она нам предстояло решить еще одну важную и неотложную задачу. Без проволочек покончить с третьей и последней в этих краях плантации. Вольвигант, тоже лежащей на берегу Эсекибо. Отлив еще не начался, и пользуясь благоприятным для нас течением, Уаки со своим отрядом на двух лодках поспешил к верховью реки, где в восьми милях от Бленхейма располагалась плантация Вольвегант. Одновременно по суше тропою, шедшей вдоль Эсекибо, спешили на юг к Вольвеганту два отряда – Мой и отряд негров под командой Мартина. Арнак со своим отрядом и остальными людьми остался в Бленхейме следить за порядком и заложником. Вольвигант был небольшой плантацией. на которой трудилось около ста невольников. Ситуацию здесь мы застали примерно такую же, как и в Бленхеме. Надзиратели и охрана всего человек 10. С оружием в руках выстроились на веранде, а возбужденная, хотя и молчаливая толпа рабов заполняла двор перед усадьбой. Ни плантатора, ни его семьи не было видно. Вероятно, они укрывались внутри усадьбы. Меня удивило, что среди рабов здесь были не только негры, но и индейцы. Чего не было на других плантациях. В Вольвигант наши отряды прибыли одновременно, мы по суше, а Уаки на лодках по реке. Уаки, едва высадившись на берег, бросился к заднему двору, собираясь поджечь усадьбу, но я его решительно остановил. Отличие плантации Вольвигант от иных состояло еще и в том, что стражники и надзиратели здесь не производили впечатления воинственно настроенных. Видя, как мы, увешаны из головы до да ног оружием дружески обнимаемся с невольниками, они заметно струхнули. Бросай оружие, издавайся, крикнул им Фуюди по-голландски. Дальнейшую вашу судьбу будет решать суд невольников, плантации Вольвегант. В ответ один из охранников в гневе вскинул ружье и направил его на фуюди. Два выстрела грохнули одновременно, слившись в один, и коварный враг, обливаясь кровью, Осел на пол веранды, о достойные плоды наших тренировок на Оренока. Остальных фуюги уговаривать не пришлось. Сразу же все стали поспешно бросать не только огнестрельное оружие, но и кинжалы, ножи, а сами потупясь отходить в сторону. Плантация Вольвигант действительно отличалась от других и была не совсем обычной. Поручив двум разведчикам найти и привезти плантатора и его семью, плантатора звали Карл Ридербок. Я спросил Мартина, как, по его мнению, следует поступить со службой. Ведь все-таки они, за исключением одного не в меру горячего глупца, сдались добровольно. Без сопротивления. Не убивать же их ни с того ни сего. Мартин, да и Уаки тоже несколько растерялись. «Ладно, — решил я. — ответ нам дадут сами невольники с плантации «Вольвигант». Пусть решают сами». согласились Мартин, Фуюди и Уаки. — Да будет так». «А я думаю, иначе», — возразил насупившись шаман Арасиба. «Все они угнетатели, потому у них ружья. Я бы их всех перебил. Они того заслужили. Но мы знаем, белый ягуар, ты этого не любишь». «Хорошо, пусть решают рабы». Мартин тотчас же собрал нескольких старших по возрасту невольников, и отойдя чуть в сторону, мы стали с пристрастием их расспрашивать. Но черт побери, это действительно была какая-то необычная плантация». Рабы не могли сказать ничего дурного о своих надзирателях. Над ними здесь не издевались, не мучили, не подвергали пыткам, как это было на других плантациях. Да, их заставляли работать, но не сверх сил. А главное, здесь не морили голодом и вполне сносно кормили. Хорошо, восьмерым стражникам и надзирателям сохраним жизнь. Не тронем и плантацию, решил я, и со мной все согласились. Даже наш непреклонный Арасиба. Тем временем разведчики, обнаружив плантатора и его семейство в дальних комнатах дома, вывели их на веранду. Семья состояла, кроме самого господина Ридербока, еще из четырех человек: двух женщин, одной постарше жены плантатора и другой помоложе, лет двадцати, и двух детей. А кто эта молодая особа? Родственница плантатора? – спросил я. – Нет, это гувернантка. А как ее зовут? Моника. Я смотрел на эту молодую девушку, как на некое чудо. Она, как и множество других ее соотечественников на плантациях Гвианы, была голанкой, Но как же разительно отличалась от них совсем иным, удивительно мягким, человечным выражением лица. В лицах других голландцев, не только мужчин, но и женщин, а часто даже и детей, сквозило, как правило, что-то на редкость жестокое, грозное, властное. и более того, безжалостная, а часто попросту свирепая. У нее же, у этой Моники, все было совсем иным. Лицо приветливое, глаза лучились добротой, и кроме того, она была красива, очень красива. В этой голландской Гвиане мне довелось быть свидетелем столь ужасных сцен, видеть столько злых, безжалостных, беспощадных глаз, что эта необыкновенная Моника показалась мне выходцем из каких-то иных земель, из какого-то совсем другого лучшего мира. «Фуюди, черт побери!» – воскликнул я. «Неужели она, эта Моника, и впрямь голландка?» «А ну, спроси!» Фуюди перебросился несколькими словами с плантатором, потом с самой Моникой, и заявил, что да, она действительно чистокровная голанка. Воистину, плантация Вольвегант была необычной. А ее владелец, Минхер Риденбок, выглядел менее жестоким, чем другие голландские плантаторы, с которыми мне до сих пор приходилось сталкиваться. И надзиратели у него были получше. Во всяком случае, почти все рабы выразили желание остаться на плантации. И только человек 20, пятая часть всех невольников, решили присоединиться к группе Мартина и перебраться с ним сквозь джунгли на дальнюю реку к свободным джукам. Посовещавшись на коротке со своими друзьями, я был готов к беседе с плантатором, его семьей, надзирателями и стражей. «Принимая во внимание желания большинства рабов, Вальвигэнд, — заявил я, — мы решили согласиться с их просьбой и плантацию не уничтожать, а персоналу даровать жизнь. Но вплоть до особого распоряжения никому не разрешается покидать плантацию. Всякий, ушедший с нее, будет без предупреждения убит на месте», нашими патрулями. По просьбе большинства рабов, Минхеру, Риденбоку и его супруги разрешается остаться в а в качестве заложников мы возьмем с собой только его детей, опекать которых будет голландка Моника. По нашей вине с их головы не упадет ни один волос. Разве что по вине плантатора или колониальных властей столицы. В ответ жена плантатора разразилась потоками протестующих стенаний. но я довольно резко ее оборвал. Дав знак Аки собрать оружие, брошенное стражей на полу веранды, я суровым взглядом окинул плантатора и, сдерживая гнев, проговорил. Мне стало известно, что на плантации Вольвигант в качестве рабов содержится более 20 индейцев, силой уведенных из племени Макуши. Так ли это? Вопрос был праздный, поскольку факт этот не вызывал сомнений. И плантатор не мог его отрицать, а потому растерянно молчал. «Так ли это?» – повторил я громче. Так, испуганно выдавил из себя плантатор. И тут на помощь ему решил прийти управляющий. Резко, едва ли не гневно, как человек, которого незаслуженно обидели, он воскликнул. «Мы купили их законно и недешево за них заплатили?» «Ах так! А у кого же вы их купили?» «У Карибов». «А, у Карибов». У этих отъявленных разбойников и ловцов живого товара. Ваше имя Ванпир, управляющий плантацией Вольвигант. Все покупают пленников у Карибов, добавил он с вызовом в голосе. На ком лежит вина за покупку Макуши? На вас или на вашем хозяине? Я убедил Минхера Риденбока купить Макуши, ничуть не смущаясь, самоуверенно и даже надменно ответил Ванпир. Я белый ягуар. «Друг и защитник мирных индейцев. Я освобождаю Макуши. А вы, господин вампир, отправитесь в качестве нашего пленника на реку к тамошним джукам». Протесты, возмущения и даже открытое сопротивление наглого управляющего ни к чему не привели. Два ровака схватили вампира и крепко связали ему руки за спиной.